Глава 36. В темно-синем лесу. Беладонна. Если вы думаете, что сиренофеи – это такие чудесные нежные создания с розовыми крылышками, то вы глубоко ошибаетесь. Нет, крылышки у них в самом деле были и действительно розовые. И внешне прекраснее этих созданий еще нужно было поискать. Красивые девушки с длинными волосами, обычно заплетенными в тугие косы. Щуки румяные, глаза у всех яркие и бирюзовые, на устах всегда приветливая улыбка. Их нежный голосок и особенно их призывные песни способны помутить рассудок даже очень сильных магов. Ходили слухи, что наш салахский император боялся Сиренофей. Боялся настолько, что отдал им в дар целый лес, где была строго-настрого запрещена охота на зверей и вообще лес считался заповедным, запретным. Заходить туда никому не рекомендовалось. Диаболонский лес стал царством Сиренофей, и мне не приходилось слышать, чтобы оттуда кто-то выходил живым. Могущественные создания, хрупкие снаружи и сильные внутри. Они в совершенстве владели природной магией и умели разговаривать на языке деревьев, цветов, воды. Никто не знал, откуда в наш мир пришли Сиренофеи – Кто-то говорил, что они явились к нам однажды из другой галактики, вдохнув магию в наш мир, и почему-то облюбовали Салах. По другой легенде следовало, что сиренофеи являлись особой древней расой, которая впервые проложила межмировые порталы во Вселенной, соединив воедино тысячи миров. Еще существовала легенда о том, что сиренофеи были случайно рождены на свет плодом фантазии какой-то древней могущественной безумной волшебницы, которая умела оживлять неживые предметы и однажды случайно очеловечила редкий радужный камень. Но все это так и оставалось мифами. Можно было лишь гадать, что правда, а что ложь. Как бы то ни было, дамочки эти были, ох, какие непростые... Честно говоря, я была глубоко убеждена, что эти хрупкие с виду создания были способны завоевать Салах в мгновение ока. На счастье салахского императора Коренара Делорского, сиренофеям было попросту неинтересно завоевание мира, и вообще их политика не интересовала. Они вели праздный образ жизни – Умели путешествовать между мирами и развлекались тем, что заманивали на свои шабаши случайных путников своими волшебными песнями. А вот что именно они делали с этими самыми путниками, я понятия не имела. Но, насколько мне было известно, путников этих больше никто никогда не видел. Какие только слухи не ходили по этому поводу. Но все они так и остались ничем не подтвержденными догадками». поэтому я не знала, чего ожидать от встречи с этими волшебными созданиями и в каком состоянии я найду Фьюри, чтоб ему вечностью подавиться. Найти сиренофеи не составило мне труда. Во-первых, к ним легко было пройти по запаху костра, который они разожгли в глубине леса. Ну а во-вторых, они и не прятались. Громко распевали песни, то и дело раздавались взрывы хохота. «А, и кажется, просто обычные взрывы, там периодически что-то бабахало, но на таком расстоянии я не могла понять, что именно. Только доносящееся до меня звучание скрипки успокаивало, оно было очень знакомое, и внутреннее чутье подсказывало, что это играет Фьюри. А значит, как минимум он жив, и это не его головой бабахают, что уже радовало. Я, правда, не понимала, какого хааска там Фьюри музицирует». колотящимся где-то в горле сердцем я вскоре вышла на освещенную огнем лесную полянку, приготовившись к чему угодно. Однако открывшаяся передо мной картинка ввела меня в полный ступор. Посреди большой лесной поляны, окруженной высоченными столетними елями, полыхал костер. Огонь явно был волшебный, потому что языки пламени переливались всеми цветами радуги. Такие же радужные создания сидели вокруг этого костра, а точнее, сиренофеи, одетые в разноцветные мантии. Их было не меньше десяти. Все такие красивые, улыбчивые девушки, сплошное загляденье. Так вот, с первого взгляда даже не поймешь, что это не люди, а древние волшебные создания в человеческом обличии. Сомневаться в их человечности начинаешь только когда замечаешь, что у каждой сиренофеи сзади были сложены прозрачные розовые крылышки. А еще немножко смущали их длинные раздвоенные языки, которым, например, вон та сиренофея в желтой мантии сейчас облизывала мороженое на палочке. Все девушки сидели на бревнах разной длины вокруг костра, смеялись и распевали развеселые песни под аккомпанемент скрипки. На одном таком бревне посредине сидел Фьюри, хвала небесам, что живой и здоровый. И как раз он и играл на скрипке, а слева и справа от Архана сидели две Сиренафеи. Я сразу заметила, что одна нога Фьюри была толстой цепью прикована к этому самому бревну. «Да, сбежать незаметно и по-быстрому у нас явно не получится». Фьюри увидел меня сразу. Едва я шагнула к поляне, как его взгляд тут же нашел меня, а губы растянулись в виноватой улыбке. «Ну, наконец-то!» — счастливо выдохнул Фьюри и повернулся к Сиренофеям. «Вот, видите, я же говорил, что моя госпожа придет за мной, а вы не верили». «Погоди радоваться!» — прервали его Сиренофеи, с прищуром глядя на меня. «Мы еще должны убедиться, что ты не врешь!» Фьюри вытаращился на меня с отчаянной надеждой. — Пожалуйста, кивай и подакивай! — услышала я в своей голове не менее отчаянный голос Ластара. — У этих серенофей принцип, они чужих рабов не берут, брезгуют. Нам, то есть хозяину, пришлось сказать, что он заблудившийся в лесу раб, который ждет свою госпожу. Я опешила и остановилась, тупо глядя на Фьюри. Заблудившийся в лесу чего? Да раб, раб, тебе не послышалось. Который ждет свою госпожу? Агась! Ох, погоди, Ластар, мне надо проржаться. Ржать пришлось не вслух, а мысленно, на всякий случай, так как я не знала, чего ждать от сиренофей. И понятия не имела, как они отреагируют, если я тут решу волю расхохотаться. А ну как Фьюри мне откажутся отдавать. Поэтому я напустила на себя самый серьезный вид. Как с рабами вообще общаться надо? Вроде пафосно и высокомерно, да? Пока я переваривала новое положение вещей, молчание затягивалось, и это очень напрягло сиренофей. «Врал-таки, да?» — цокнула языком одна девушка, возмущенно подергав розовыми крылышками. «Подозрительно молчишь, девочка!» «Не ему, так и запишем. Мальчик бесхозный, одна штука». «Он хозный!» — у меня наконец-то прорезался голос. «Очень хозный, в смысле мой. Раб, да, недавно приобрела. Не привыкла еще. Отдайте мне его, пожалуйста. Произошло недоразумение, и он случайно попался под воздействие ваших песен, и... Под наш зов невозможно попасться случайно». Резкой, да нельзя возмущенно произнесла сиренофея в оранжевой мантии, сверкнув бирюзовыми глазами. И так от нее в этот момент повеяло нехорошей магией, что я аж шаг назад сделала, инстинктивно, на всякий случай. «Прошу прощения, не хотела вас обидеть», — сдержанно произнесла я. «Я лишь имею в виду, что вынуждена забрать своего раба обратно, он мне нужен». «А он тебе очень нужен». Сощурившись, спросила Сиренофея в темно-зеленой мантии. «Ну...» Я сильно задумалась, как ответить. «Если скажу честно, что трындец как нужен, эти алчные создания сдерут с меня три шкуры. Уж не знаю, чего, но сдерут. А если отвечу, что совсем не нужен, тогда вопрос, зачем я за ним пришла?» Поэтому я неопределенно пожала плечами и неуверенно протянула. «Ну, так, немножко нужен». — Слегка? — Слегонца вообще, — важно кивнула я. — Но его побег мрачает мой статус великой госпожи, а это бьет по моей репутации. — Репутация — это дело серьезное, — вздохнула девушка, сидящая слева от Фьюри. — Только вот понять не могу, как он может быть рабом, если в Салахе рабства нет. — Он не из Салаха родом, он похож на коренного лакорца, — уверенно сказала Серенофея в белой мантии. Думаешь? Неуверенно протянула девушка в темно-синей мантии. Да ты посмотри, как он легко одет, кивнула белая серенофея на ноги Фьюри в летних сандалиях. Дошел «Да же как-то в этой нелепой обуви до да, нас по лесу и сидит тут с нами уже довольно долго, и не то, что не жалуется на холод, а даже не дрожит и не ежится. Фьюри поспешил поджать под себя ноги и как-то спрятать сандалии за длинной лекарской мантией. Но уже было поздно, и местные жительницы уже разглядели все, что им нужно. Мне показалось, что Фьюри пытался спрятаться за скрипкой со смычком, но, увы, инструмент был маловат для широкоплечего лакорца, и спрятаться за ним не представлялось возможным. «Говорят, лакорцы настолько морозоустойчивы, что могут обнаженными по морозной улице ходить, и им тепло будет». С придыханием протянула сирена фея в синих одеяниях. «Да ты что!» — раздался на полянке девичий хор голосов. Десяток пар алчных глаз как-то очень подозрительно уставился на фьюре, тот аж с шумом втянул носом в воздух и вцепился в скрипку с таким видом, будто готов был ей отбиваться при случае. «А булочки у лакорцев при этом в ледышку не превращаются?» Сомнением протянула Сиренофея в мантии. «Не знаю, но можно проверить и потрогать». Лукаво протянула Сиренофея, одетая во все черное, и с хищным таким видом облизнула губы длинным раздвоенным языком. Я прям услышала, как Фьюри нервно сглотнул. «Не надо трогать наши булочки!» жалобно проскулил Ластар. «Они мне дороги, очень, как память!» «Обо всех сожранных вишневых пирожных!» «Кто о чем, о вечно голодный дракон, о сладеньком!» «Так, походу, надо брать все это в свои руки и сворачивать представление!» «Ничего вы проверять и трогать не будете! Это мои булочки!» «Тьфу!» — хлопнула я себя ладонью по лбу. «В смысле, это мой раб, и трогать его я вам не позволяю!» «А в лакоре разве есть рабство?» сомнением протянула Алла и Серинофея. «Мы его как раз сейчас пытаемся популяризировать», самым серьезным видом кивнула я. «Процесс сложный и долгий, но мы стараемся, а то мужчины там немножко слишком ножко себя позволяют, сбегают периодически под утро», добавила я, укоризненно зыркнув на виноватого Фьюри. «Не дело так плохо себя вести». «Это правильно», — серьезно кивнула зеленая сиренофея. — Мужчин надо держать на коротком поводке. — А у нее даже поводка нет, — возмущенно сказала желтая серинофея. Вот врет нам, что он раб ее, как пить дать врет. Девушки загалдели спорят друг с другом, а я придержала рукой левый дергающийся глаз, потому что если эти волшебные создания сейчас решат, что я им тут сказки про рабов рассказываю, то мне на собственной шкуре придется узнать, что происходит с путниками, навсегда ушедшими в Диаболонский лес. И что-то мне подсказывало, что вряд ли они отправляются в санаторий с режимом «Все включено». «Она должна доказать, что она госпожа! Раб должен ноги целовать!» – твердо сказала одна фея, стукнув кулачком по коленке. «Это я с удовольствием!» – охотно закивал Фьюри. «Теперь я придержала правый дергающийся глаз». «Надо мне будет пропить курс успокоительных настоек, если мы все-таки выберемся из леса». «Фейерверк уже можно запускать?» — с горящими глазами спросила девушка, которая сидела с палкой фейерверка в руках. «Рано еще!» — протянула черная сиренофея. Траурный, разве что. Нечего пока праздновать. От нас тут мальчика, походу, уводят». Она с тяжелым вздохом повернулась к Фьюре. «Ну что, ноги-то целовать будешь своей госпоже?» «Буду», — радостно подтвердил тот, готовый, кажется, на все, лишь бы с него сняли кандалы и отпустили во свояси. «Не будет», — взвыла я. «А как нам тогда понять, что ты его госпожа?» всплеснула руками красная сиренофея. «Пусть делом докажет». «Вот он мне лично и докажет», — твердо сказала я. «Наедине, в ножке будет кланяться и все такое». «Ну подумайте, кто бы еще мог бесстрашно отправиться в глухой лес за этим мужчиной? Только госпожа, которой позарез нужен ее раб». «Кто еще, кто еще?» — проворчала девушка в желтой мантии. «Влюбленная девушка, вот кто!» «Госпожа», — упрямо повторила я, смерив в самым тяжелым взглядом, который только имелся в моем арсенале. «Та ж заерзала на месте и сцепила перед собой руки в замок». Рылышки за ее спиной нервно забились, сверкая на рассветном солнце розовым прозрачным узором. «Вот не надо на меня так смотреть. На меня так мама смотрела в детстве. Страшно, знаете, не самые лучшие детские воспоминания». «У тебя же не было мамы», — прыснула зеленая девушка. «Как и у всех нас, между прочим. Мы самим миром рожденные. Родителей в человеческом смысле того слова у нас никогда и не было. А вот у меня была...» — важно сказала желтая сиренофея, задрав нос кверху. — В моем воображении, правда, но это не меняет сути дела. У меня было тяжелое детство. Сиренофеи опять захихикали и загалдели, и, кажется, почти забыли про меня. Пришлось громко покашлять, привлекая к себе внимание и обратиться к ним. — Слушайте, уважаемые светлейшие. — Темнейшие, — поправили они хором. — Темнейшие, — смиренно кивнула я. «Мне очень нужен этот мой раб, его пропажи дискредитируют меня в высоком обществе и ставит под удар мою заработанную таким трудом репутацию, так что отпустите нас с миром, пожалуйста», — добавила я, разрываясь между желанием попробовать мирно договориться с жителями леса и желанием сгрести Юрий в охапку и быстро-быстро драпать. Останавливало только то, что от Сиренофей мы далеко не убежим, если те не захотят нас отпускать. Высокими уровнями магии от этих лесных жительниц фонило так, что было бы чистым самоубийством лезть к ним на рожон. — Чем докажешь, что ты его госпожа? — продолжала допытывать желтая девушка. Я тяжело вздохнула, устала, потерев гудящие виски. — Чем, чем? Да ничем. Хотя... «У него мои чулки в кармане», — сказала я вызывающим тоном, кивая на Фьюре. «Черные, с кружевами, ручная работа мне подруга дарила. В магазине такие не купишь». Говорила на удачу, если честно, важным таким голосом, чуть ли не командующим. «Главное лицо посерьезнее сделать, ага». Дело в том, что в спешке, одеваясь утром, я действительно не нашла своих чулок, но решила, что они куда-то завалились, и я потом приду и поищу их еще». Торопилась побежать по следу Фьюри, пока след был яркий и свежий. А сейчас подумала, а может, это сам Фьюри каким-нибудь невероятным образом мои чулки прихватил. Он очень быстро одевался и вылетал из комнаты, и они всматривалась в такие детали, залезая в память пустого бокала. Но одежда наша была свалена на одно кресло. А вдруг... Фьюри вытаращился на меня большими круглыми глазами, много чего читалось в этих глазах, удивление, непонимание, насмешка и немой вопрос, какого хрена, в конце-то концов. Но он все равно пошарил по своим карманам, лицо его вытянулось, и в следующий миг он медленно вытянул из кармана мои чулки, черные, с кружевами, все, как я описывала». и уставился на них с таким видом, будто держал в руках бомбу, готовую вот-вот взорваться. Ну вот, что и требовалось доказать. Довольный с откровенным облегчением выдохнула я. Мои чулки, мой раб, так что отпустите его, пожалуйста. Сиренофеи загалдели, а вот Фьюри пока радоваться не торопился. Он выглядел да нельзя смущенным, кажется, даже легкий румянец появился на щеках. «Не помню, как они оказались у меня в кармане», — пробормотал он, растерянно почесывая подбородок. «Ластар», — мысленно воззвала я к дракону в надежде, что он меня услышит. «А я чё?» — услышал я его ворчливый голос. «Я ничего, имею право на трофей». Я только тяжело вздохнула, изо всех сил стараясь сохранять внешнее спокойствие, — а вслух крайне едким таким голосом произнесла. «После вечерней процедуры целования моих ног как раз стащил мои чулки к себе, видимо». «Клептоманишь потихоньку», — сочувственно похлопала Фьюри по плечу сиренофея в синей мантии. Фьюри театрально вздохнул. «Сам в шоке. Водится за мной такой грешок, как видите, светлейшие». «Темнейшие!» — снова раздался дружный хор на лесной полянке. «Темнейшие!» — льстиво улыбнулся Фьюри. «Самые темные темнейшие на свете!» «Отстегните его!» — грустно вздохнула алая серенофея. «Не наш трофей он на сегодня. Придется отпустить!» И пока другие освобождали ноги Фьюри от тяжелых цепей, девушка обратилась ко мне. «Внимательнее нужно за своими рабами следить, особенно за такими хорошенькими и сладенькими. Как же вы умудрились его проворонить, деточка!» «Да вот!» — сорвался дома с цепи, ошейник некачественный оказался. Не удержалась я от того, чтобы поглумиться. Фьюри зыркнул на меня из-под лобья, но благоразумно промолчал. И чулки мои, кстати, положил себе обратно в карман». Клептоман несчастный. «Так мы это, мы же помочь можем с некачественными товарами», — радостно хлопнула в ладоши синяя сиренофея. «Это дело по нашей части. Девочки, а ну-ка доставайте чемоданчик. Да не этот, куда ты черный тащишь? Черный это только для лаборатории, но не здесь же его содержимом светить». Я моргнуть не успела, как одна сиренофея вынесла мне целый алый чемодан кожаных ошейников на длинных цепях. Золотые, серебряные, медные, с бриллиантами даже. У меня аж глаза разбежались от такого разнообразия. Сначала я хотела категорично отказаться, потому что была в ужасе от одного только вида этих штук, не говоря уже о том, чтобы нацепить это на фьюре. С другой стороны... когда мне еще выпадет шанс отомстить ему как следует за то, что заставил меня понервничать. Поэтому я поблагодарила Сиренофей и под их пристальными взглядами взяла самый пугающий меня ошейник, широкий такой, кожаный, с большими металлическими шипами и с длинной серебряной цепью, и проследовала с ним к своему рабу. «А тебе идет...» шепнула я с очаровательной соблезубой улыбкой, пока разбиралась с застежками на шее Фьюре. «О, какой у него при этом был свирепый взгляд! Одно удовольствие было смотреть, как он лопается от сдерживаемых эмоций, но упорно молчит, опасаясь разгневать Сиренофей. Хороший мальчик!» «Я не могла не воспользоваться этим его молчанием, конечно же, поэтому задумчиво добавила». Будешь теперь всегда с таким украшением у нас дома ходить. Правда же, мне нравится? Все, что пожелаете, моя госпожа, ядовито пропел Фьюри, испепеляя меня взглядом. Я еле сдержалась от смешка. Наручни тоже возьми! крикнули мне прекрасные крылатые создания. С удовольствием! Сладко улыбнулась я, сковывая за одно из запястье Фьюри. Намотала на руку длиннющую цепь и потянула ее за собой, желая скорее увести из леса великого и могучего Архана. В наиболее идиотскую ситуацию я еще никогда не попадала в своей жизни. «Ну вот, совсем другое дело», — ослепительно улыбнулась я Серенофеем. «Благодарствую, свет... темнейшие!» Пока девушки вздыхали и говорили напутственные слова, я обратила внимание на то, что Фьюри был не единственным мужчиной в этом пестром цветнике. Между двумя девушками как раз напротив меня сидел маленький мужичок. Просто сидел он так тихо, дрожа то ли от холода, то ли от страха, что я его и не заметила раньше. Взгляд испуганный, бегающий, голова вжата в плечи. На меня он взирал почему-то с откровенным ужасом. «А это кто?» Кивнула я на этого дрожащего мужичка в неприметной серой мантии. «Этот красавец на наш зов пришел», — сладким голосочком произнесла сирена в ярко-розовой мантии. «А на зов к нам кто приходит?» «Правильно, только провинившиеся души, до которых донеслись наши песни. Песни-то у нас волшебные, не все могут им противостоять. Вот и ваш раб провинился». Сбежал от своей госпожи, как не стыдно. А этот мужичок, Сиренофея потрепала мужичка за щечки, как какого-нибудь шаловливого котика. Он злостный карманник, массу невинных людей обокрал за прошедший год, но наших песен до этого момента ни разу не слышал. Везло ему, но сегодня вот не повезло. Поймали, наконец-то. Обокрал он вчера кого-то вечером, и далеко не ушел, так что зов наш влился ему прямо в уши. С этими словами девушка подкинула на руке кошелек, видимо, тот самый, который мужичок украл у кого-то, а я присмотрелась и... «Так это же мой кошелек!» — ахнула я, узнав свою вещь. «Это меня, меня обокрали вчера вечером на площади, все деньги украли, я еще так расстроилась, но найти виновника не смогла». «Мужичок после моих слов явственно побледнел и, видимо, простился с собственной жизнью, судя по его диким от ужаса глазам. Теперь-то мне стало понятно, почему он на меня так таращился, боялся, что я как-то прознаю об этой краже и сдам его с головой, подкинув дровишек в костер под его котел. Ну вот, прознала, сдала». «Ах, вот оно что!» Протянула девушка в темно-синей мантии. «Она провела рукой над кошельком, и тот на миг загорелся синим цветом, а я узнала заклинание, которым и сама сегодня пользовалась для того, чтобы прочесть память предметов». «Он действительно принадлежит тебе», удовлетворенно кивнула девушка, завершив проверку, очевидно увидев воспоминание меня на площади. «Забирай». Она кинула мне кошелек, который я поймала на лету, «Тот оказался даже полным, воришка не успел потратить мои деньги. Вот так удача!» «Спасибо», — искренне выдохнула я. «Как же мне повезло встретить вас именно сегодня!» «Это не везение», — жестким тоном произнесла алая девушка. «Это наша магия, деточка. Наши песни сработали так, чтобы свести вас сегодня в этом месте в это время». Мы любим такие игры с мирозданием и охотно играем по неизвестным нам правилам. Разные слухи ходят о нас по миру, но на самом деле мы очень справедливые существа». «Спасибо», — еще раз поблагодарила я с теплом. «Кажется, слухи о вашей жестокости сильно преувеличены». покачала головой черная сиренофея. «Преуменьшены, но добрых людей мы не трогаем, а вы так вообще не люди». «Это раб мой, не совсем человек!» — усмехнулась я, кивая на Фюре, «А я...» «Ай, ты тоже!» — отмахнулась девушка, недовольно помахивая розовыми крылышками. «Не прибедняйся!» Спорить я с ней не стала. Возможно, сиренофеи чувствовали во мне магию Соулы, а я до сих пор не понимала до конца, что это такое Соула. Вполне может быть, что с магической точки зрения они считаются не совсем людьми. «А с ним, что вы собираетесь делать?» — не удержалась я от вопроса, кивнув на карманника, который, кажется, находился на грани обморока. «Тебе лучше не знать», — белозубо улыбнулась желтая сиренофея. «Психика твоя целее будет. У нас, скажем так, есть свое агентство и своя лаборатория. Вот там мы и найдем применение для этого сладкого пупсика». Мужичок, меньше всего на свете, похожий на сладкого пупсика, тихонечко заскулил, как насмерть перепуганный щенок. А я решила, что мне правда лучше не знать. Ну его. Нас отпускают, и хвала небесам. Теперь ноги в руки и бежать. Если когда-нибудь понадобятся наши услуги, обращайтесь в наше агентство. На прощание сказала мне зеленая девушка и сунула визитку сиренофей в карман Фьюри. Всенепременно, обольстительно улыбнулся тот. — Упаси меня, Эклер! — пробормотал Ластар.